Второе. Взрослые частенько пускают смерть на самотек. Подрастешь – сам во всем разберешься. А если нет? Гайдар лучше многих понимал, что именно трусость, в ядре которой заложен изначально людской страх перед смертью, трусость, как душевный недуг, способна навсегда извратить личность, выродить человека до существа. Трус в понимании Гайдара – опасный калека. Не случайно один из ранних его книжных персонажей, красноармеец Чубатов, заключает Трус чаще гибнет, чем рисковый человек Трус, он действует в момент опасности глупо, даже в смысле спасения собственной шкуры Можно перевоспитать вора, усовестить душегуба, но не вылечить сердце, пораженного спорами страха Вот он, горький писательский вывод Не случайно многие гайдаровские герои проходят через инициацию выбора. Для мальчишки, что едва держится на воде, испытанием станет широкая река Кальва. Судьба барабанщика из одноименной повести – встать из спасительной травы под шпионские пули. У каждого своя дорога, свой позор и своя слава. Но они входили в реку, поднимались под пули его герои. И тогда страх терял над ними власть. Когда пришло к Гайдару это мудрое осознание природы души? Не с того ли 19 августа 1919 года, когда он, 15-летний подросток, еще не Гайдар, а просто Аркадий Голиков, вместе с остальными 180-ю курсантами шестых киевских пехотных курсов командного состава Красной Армии, получал на плацу свое удостоверение краскома. После присяги нарком Украины Подвойский попросил оркестр сыграть похоронный марш, как бы в память о тех, кому предстоит великая честь умереть за революцию. Гайдар вспоминал, мурашки бежали по телу, никому из нас не хотелось умирать, но этот похоронный марш как бы оторвал нас от страха, и никто уже не думал о смерти. Так в 15 лет Гайдар уже побывал на своих похоронах, Дальше начиналась настоящая жизнь на веки пятнадцатилетнего мальчугана. На этом пассаже Аркадий Петрович Гайдар наверняка бы поморщился и дословно воспроизвел цитату, у него была исключительная память, из судьбы барабанщика. «Вон старик Яков из окна высунулся, в голубую даль смотрит. В руке у него, кажется, цветок, роза. Ах, мечтатель! Вечно юный старик-мечтатель!» «Он не в голубую даль», — хмур ответил я. «У него намылены щеки, в руках помазок, и он, кажется, уронил за окно стакан со своими вставными зубами». «Бог мой, какое несчастье!» — воскликнул дядя. «Так беги же скорей, бессердечный осел, к нему на помощь. Да скажи ему заодно, чтобы он поторапливался». Но Гайдар действительно ничего не боялся. Ни в гражданскую, ни на гражданке. Он держал удар когда критика свирепа по несколько лет кряду ряду крушила его светлые веселые истории о юности, войне, о голубой чашке. Стоически переносил болезнь, чудовищные головные боли, от которых было одно спасение — бритва. И он резал сам себя, новой мукой заглушая ад в контуженной голове. Дважды звонил наркому внутренних дел Ежову, чтобы выгородить бывшую жену, жестокую Лию Соломянскую, арестованную как враг народа. Звонил, чтобы защитить ту, что превратила для него Тимура в орудие пытки. Гайдар, тоскуя месяцами, не видел сына. Нераскис, ожидая скорого ареста в 38-м, когда после доноса рассыпали типографский набор судьбы барабанщика. В тот период он, осознавая свою зачумленность, предусмотрительно отгородился от друзей, чтобы не заразить. Гайдар не боялся до самого последнего своего дня, 26 октября 1941 года, когда под Леплявой, на железнодорожной насыпи, предупреждая партизан о засаде, подставил свое сердце пулеметной очереди. Буквенно генетический код всех гайдаровских текстов «Не бойся». Переводчик и поэт Самуил Яковлевич Маршак в свое время отозвал со мальчише эпитетом «Отвратительный». В высшей степени предвзятая оценка, как лирик, он не мог не чувствовать мертвящей величественной красоты этой сказки. И это маршак, который превосходно разбирался в природе мальчиков, из чего только сделаны, и откуда бы иначе взялась мудрая фраза старого Пикта: Мальчику жизни не жалко, гибель ему нипочем. Маршак все оценил, просто оробел перед детской отвагой и великим подвигом самопожертвования. Старость эгоистична и труслива. Маршак по-стариковски разозлился на Гайдара. «Кибальчиш твой нехорош, очень страшно ты поешь». Я, уже будучи недалеким, самовлюбленным выпускником филфака, напрочь позабыв о моем первом детском восторге, отзывался о мальчишее военной тайне циничными словами. Некрофилический пафос. Называл самой готической историей в советской литературе. Задавался саркастическим вопросом, почему не развилось массовое движение кибольчишей, мрачных постсоветских готов в красноармейских одеждах. Можно ли вообразить себе что-либо более готичное, чем Буденовка, остроконечный суконный шлем с салом-пентаклем, френч или шинель с красными клапанами разговорами? Неужели я тогда не понимал, что Гайдар не учил умирать? Стоя на страже впечатлительной детской души, Он просто учил жить так, чтобы не бояться смерти».